Глава первая. Поедин. Капля крови падает на пол, оставляя пятна на безупречном мраморе под моими дрожащими ногами. Я смотрю на алое пятно. В ушах звенит. Зрение плывет. Мёд. Это просто мёд. Реки красного струятся по моей ноге. Их поток настолько стремителен, что меня качает на пятках. Или, может быть, это медленное осознание моей судьбы заставляет тронный зал кружиться, как стальной обруч, сжимающий мой палец. Я моргаю, глядя на блестящий пол, и вижу отражение оболочки девушки. Её лицо испачкано грязью, Глаза полны призраков будущего, которое она еще не видела, или которого никогда не ожидала. Серебристые волосы касаются плеч, такие же бледные, как потное лицо, к которому прилипает. Она покачивается, как кто-то, взобравшийся на ноги любимого. Руки скованы за спиной. Кровь сочится из изрезанной кожи. Она развалена. Она... «Призрак. Она будет невестой». «Но этого не может быть. Я отняла у него всё, и он убьет меня за это. Он обязан». Грудь внезапно становится слишком тесной. Дыхание застревает в горле рядом с потоком слов, которые я глотаю. Потому что смерть — это участь, к которой я готовилась всю жизнь. Судьба, которую я заслуживаю». Я чувствую её в испачканных пальцах, что навсегда будут капать кровью других, в букве «О», вырезанной над моим потрёпанным сердцем, чтобы заклеймить мою слабость. Смерть — единственная константа в моей жизни, как старый друг, превращающий каждую из моих темных тайн в оружие. Она называет меня слабой, и все, что я слышу, — обычное». Она называет меня обречённой, и всё, что я слышу, — искреннее обещание. Это её рука, к которой тянутся мои окровавленные пальцы, потому что в её близости есть утешение. Сейчас нет ничего, кроме звона в ушах и этой оглушающей тишины неизвестности. Пэйдин. Я замираю одновременно с теми фигурами, что нависают вокруг. Он мог бы также назвать меня предательницей, убийцей, обычной, ослабляющей наше элитное королевство. Потому что это единственные имена, под которыми меня знает весь двор. Единственные имена, которые вся илия плевала мне вслед, пока меня вели к их королю. Просто они подводят итог ничтожности моего короткого существования. Мой взгляд медленно поднимается от узора, нарисованного моей кровью на полу. Мед ⁇ это всего лишь мед. Полированные туфли заполняют поле зрения. Их черный блеск сливается с такими же темными штанинами. Мой взгляд скользит вверх по плотно облегающей ткани и каждому шву, скрывающему сильное тело под ней. Я заставляю себя смотреть выше и мои глаза упираются в пряжку ремня, прежде чем перескочить на коробочку, мирно покоящуюся в его поднятой ладони. Я знаю, что находится в этом бархате. Вижу, как оно сверкает краем глаза. И все же я не бросаю на него взгляда, как будто это может остановить сверкающий ошейник от того, чтобы он оказался на моем пальце. Поднимаюсь еще выше. Его мятая рубашка. Я слежу за каждой пуговицей, пока взгляд не останавливается у основания его горла и воротника, обхватывающего его. Я еще не смотрела ему в лицо с тех пор, как он произнес свой приговор. «Ты станешь моей невестой». Это как будто отбросило меня назад, обратно в испытание и не менее трудную игру в притворство, что их сопровождало. Тогда я не могла вынести его взгляда, потому что видела в нем короля, смотрящего на меня в ответ. Но я убила человека, которого когда-то видела в отражении его зеленых глаз. Эдрик Эйзер преследует меня теперь лишь в обрывках памяти и израненном сердце, что он оставил. И я позаботилась об этом. И всё же я до сих пор не могу заставить себя посмотреть... На этого кита мое горло горит. Возможно, я создала нечто гораздо худшее, чем его отец. Бейден. Его голос пугающе мягкий, напоминая о времени, когда бы меня это не удивило. Посмотри на меня. Это не первый раз, когда он говорит эти слова в ответ на мою намеренную попытку избегать его взгляда. Но теперь есть гораздо больше причин не поднимать глаза. Прошлое куда более разрушительное, чем сходство с королем, который убил моего отца. Это предательство, это боль, а история не забывается легко королями, которые ее пишут. Но этот знакомый оттенок в его голосе заставляет мой подбородок приподняться, а взгляд скользнуть от смятого воротника прямо в его глаза. Зеленые, какие были и какими всегда будут. Он смотрит на меня, а я смотрю на него. Преступница без отца и сын, вечно пытающийся угодить своему. Какими мы были и какими всегда будем. И впервые со времени той битвы на арене мы по-настоящему видим друг друга». Его губы складываются в нечто слишком зловещее для улыбки и слишком мягкое для усмешки, будто он носит саму непоколебимость. Будущая королева Илии не склоняет голову ни перед кем. У меня пересыхает во рту от его слов, в то время как весь двор подается вперед, чтобы услышать их. Их недоверие ощутимо. Оно смешивается с общим облаком замешательства, густо повисшим над нашими головами. Десятки глаз прожигают мою кожу, следят за шрамом на шее и пятнами крови на коже. Они вглядываются в эту новую версию серебряной спасительницы. Ту, что отрезала волосы, давшие ей это название. Мои короткие пряди плохо скрывают ту сломанность что теперь так явно отпечаталось на моем теле. Двор глазеет на то, что считывает в моем виде. Я экстрасенс, которым никогда не была. Обычная, которая каким-то образом выжила на испытаниях очищения, совершила измену, убила их короля и всё еще стоит перед ними, живая, несмотря ни на что». И тогда я слышу шепот смерти, отзывающийся из самого темного угла моего сознания, из той части, что приняла неизбежную гибель в момент, когда поняла, что значит быть бессильной в этом королевстве. Теперь он называет меня королевой, а все, что я слышу, это смех, потому что эта судьба может оказаться хуже самой смерти. Снимите с нее оковы. Лениво приказывает король. Дыхание перехватывает от прикосновения мозолистой ладони к моей коже. Кай. Я резко поворачиваю голову, не в силах себя остановить, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме жгучей потребности увидеть его. Но я не встречаю его серый взгляд. Нет, эти глаза карии, помутневшие от явной ненависти, Это не те глаза, которые я ищу в каждой толпе. Не те, что скользят по мне с благоговением, в котором я тону. Не те, что пересчитали каждую веснушку на моем носу, каждый дрожащий вздох моего тела. Моё дыхание становится неровным перед гвардейцем, что небрежно разрезал кандалы на моей лодыжке на маковом поле. Он виновен в каждой капле крови, запятнавшей этот мраморный пол. Его движения, такие же грубые, как и руки, с силой дергающие за цепь на моих запястьях, разрывая кожу под ними. Слезы жгут глаза, и я моргаю, отгоняя их, слегка качаю головой, прогоняя нарастающую слабость внутри и прикусываю дрожащую губу, что ее выдает. Мой взгляд мечется по залу. Тело содрогается от боли, пока я ищу его. Я в отчаянии. Глаза скользят по незнакомым лицам. К черту притворство, к черту прятки, к черту все, кроме него, нас и этого момента, где он мне нужен. Но его нигде нет. И впервые с тех пор, как я украла те серебряники у него на аллее лут, я чувствую себя по-настоящему одинокой. Замок щелкает, кандалы раскрываются. Они падают на пол, лязгая о камень и размывая кровь. Звук разносится по богато украшенному тронному залу и звучит, как финал, как свобода, у которой есть цена. Гораздо лучше. Я отрываю взгляд от разинувшей рты толпы и вижу, как король мило улыбается. Потирая израненные запястья, я наблюдаю, как кит протягивает мне руку. Не ту, что держит маленькую черную коробочку, которую я избегаю. Я моргаю, глядя на его ладонь. Это жест доброй воли. Одно прикосновение отделяет предательницу от будущей королевы. Когда мой взгляд снова поднимается к королю, он дарит мне один уверенный кивок. Но выражение его лица напоминает мне. У меня нет права голоса во всем этом. И потому, когда моя запачканная грязью рука встречается с его, перепачканной чернилами, я позволяю ему притянуть меня ближе. Интересно, может ли он вообще вынести прикосновение к руке, что пронзила мечом грудь его любимого отца? не говоря уже о том, чтобы надеть кольцо на палец, с которого когда-то капала его кровь. Как будто в ответ на бегущий поток моих мыслей он мягко сжимает мою руку. Этот жест должен был быть утешительным, но он пугает меня куда больше, чем любая угроза. Мы, илийцы, верим, что победили чуму много десятилетий назад. Голос Кита разносится по тронному залу, Намеренно властный, в той самой знакомой манере, которой он, я знаю, научился у своего отца. Да, наши способности — дар чумы, но они также и плевок ей в лицо, потому что именно элитные вышли сильнее после болезни, созданной, чтобы нас уничтожить. Элитные защитили наше слабое королевство от захватчиков. Элитные демонстрируют свою силу, На испытаниях очищения по залу проносится шепот согласия, за которым следует волна горделивых кивков. Я прикусываю язык. Гнев поднимается, пока он не окрашивает мои щеки румянцем. Я не более, чем их обычное развлечение, их пример слабости. Меня возвели на пьедестал, чтобы тыкать, терзать, унижать и стыдить. Но ведь... Не только элитные выжили во время чумы, не так ли? Его вопрос остужает мой язык, оставляя рот сухим. Время как будто замедляется, пока я поворачиваюсь к нему и цепляюсь за каждое невысказанное предположение. Нет, были и обычные, продолжает он ровно, Элиты, которым удалось выжить, но которые не получили способностей и после лет сосуществования с элитными их изгнали и продолжали преследовать за их бессилие. Моя ладонь вспотела в его руке. Всё моё тело замирает, хотя я и не уверена, приговор это или спасение, которого я жду. Король, тот кит, которого я когда-то знала, обводит свой двор зеленым взглядом. Светлые пряди волнистых волос выглядывают из-под золотой короны сияющий, как нимб над его головой. Когда он говорит, его голос выверен, он спокоен, он отрепетирован. И если мы хотим, чтобы наше великое королевство сохранилось, мы должны принять обычных обратно. Мои колени подгибаются, но Кит удерживает меня, будто он предвидел это и схватил мою руку хотя бы для того, чтобы не дать мне упасть, От его слов лица вокруг размыты, рты движутся, руки вздымаются в знак протеста. Но я ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не знаю, кроме этого момента и надежды на каждый следующий. Губы Кита снова движутся, разрезая ревущую толпу и звон в моих ушах. «Я отвечу на все ваши вопросы в свое время». Но для вашего спокойствия объясню коротко. Сев на трон своего отца, я понял, насколько ужасно положение, к которому скатывается Илия. За последние несколько недель я узнал о нашем королевстве больше, чем за всю свою жизнь до этого. Кивнув в фигуре в толпе, он продолжает. Каллум был когда-то моим пленником. Он был лидером сопротивления, которого я считал радикалом. Мое сердце замирает. Мои глаза ищут, пока... Вот он стоит, затерянный в толпе. Первыми я заметила его светлые волосы, а за ними внимательные голубые глаза. Почувствовав мой взгляд, Калу медленно кивает. Я плотно сжимаю губы, сдерживая сияющую улыбку, которую так хочу ему подарить. Вместо этого я произношу в мыслях благодарность зная, что он, скорее всего, читает весь ураган мыслей вокруг. Кит продолжает, подавляя ропот, прокатывающийся по тронному залу. Но чем больше я расспрашивал его о его изменческих поступках, тем больше он открывал мне о моем собственном королевстве. Наши ресурсы стремительно истощаются из-за десятилетий изоляции. В наших границах не хватает места для растущего населения трущоб, А записи показывают, что наши запасы продовольствия за последние годы опасно сократились. Гибель Или срывается с языка короля спокойно. Будто он провел каждую секунду с тех пор, как я сбежала, уставившись в список провалов, которые отец оставил ему разгребать. В памяти всплывает тот момент в скорче. Когда я выплюнула правду об этой хрупкости королевства прямо в ноги Каю, всю свою жизнь я провела в трущобах, в тесноте и голоде. Неудивительно, что отчеты отражают ту нехватку, которую я знаю слишком хорошо. Дор и Танда не будут торговать своим скотом, урожаем или знаниями о выживании в скорче. Кит обводит взглядом ошеломленную толпу. Мы не сможем расширяться и даже есть без них. Вода Израма, мелководье, с годами стала куда более опасной. Даже рыба в нем избегает наших берегов. Его голос становится мрачнее, пока я ловлю каждое слово. Если мы не откроем наши границы и не позволим обычным вновь жить среди нас, это элитное королевство падет. По залу прокатывается волна криков, но король усмиряет их одной лишь логикой. Даже сейчас окружающие города не будут торговать с нами, если мы останемся элитным обществом. Когда мой отец начал очищение 30 лет назад, Илия порвала связи с Дором, Тандо и Израмом, мы потеряли их ресурсы так же, как они потеряли наши, и эти разрушенные отношения будет непросто восстановить. Этим королевством теперь едва ли есть дело до элитных. Тепло начинает наполнять мою грудь, настолько чуждое, что я почти не узнаю в нем надежду, но я видела враждебность Дора, разделяла их ненависть к элитным не из-за самих способностей, а из-за того как они обращаются с теми, кто их не имеет. И после десятилетий самодовольного презрения потребуется серьезный жест доброй воли со стороны Илии, чтобы возродить мир. Я снова пошатываюсь на ногах. Этот жест доброй воли, я... Я чувствую себя ошеломленной, а не перед лицом судьбы, что простирается передо мной. Будучи обычной, я всегда мечтала об объединенной Илии, о доме, где мне больше не придется притворяться кем-то другим, чтобы выжить. Но та осторожная, упрямая часть меня твердит, что Кит не может этого хотеть. Не тогда, когда его отец сделал все, чтобы искоренить обычных. Что касается Поидингрей, звук моего имени возвращает меня в тревожную реальность. Ее измена не так однозначна, как кажется. Наш союз станет мирным предложением для соседних королевств. Этот акт веры пригласит обычных обратно в Илью и, следовательно, побудет наших соседей возобновить торговлю с элитными. Кит напряженно улыбается. Наш брак станет началом моего правления и началом самой сильной или что когда-либо было. Я разбираю каждое слово, вытягивая из слогов смысл. Потом он поворачивается ко мне, и все мысли исчезают, когда он вынимает кольцо из бархатной коробочки. В этот головокружительный момент мне кажется, что он может услышать, как я сглатываю, увидеть панику, наполняющую мои глаза. Именно тогда его взгляд смягчается, и я вижу в нем свое отражение. Каждый страх, каждую тревогу, он носит их все и даже больше, потому что это кольцо в его дрожащей руке олицетворяет всё, что его учили ненавидеть. И всё же... Вот он, идёт наперекор воле своего любимого отца, чтобы спасти это королевство. Я позволяю ему поднять мою левую руку между нами, позволяю ему увидеть ту готовность, что душит каждое сомнение. Теперь моя очередь стать тем самым изменением, о котором я всегда мечтала, даже если мотивы короля не совпадают с моими». Он желает лишь спасти королевство любой ценой, а я протягиваю ему руку ради объединенной илии. Я — жертва, за которую обычные проливали кровь и умирали. Я — сила, которой у них нет. Кольцо дрожит на моем сломанном ногте, его глаза поднимаются к моим в молчаливой просьбе на разрешение. Каждый миг моей жизни вел к этому, к этому краткому мгновению храбрости. Я киваю, и он надевает кольцо на мой палец».